Аудиотека с мекотерапией представляет Перлы Васи Путкина Выпуск четвертый первые по Гончарову, Достоевскому и Горькому Паразирует Джахагир Абдулайов Приятного прослушивания Гончаров ищет особенное качество И заостряется на нем Любил ли Обломов Ольгу? Да, но как-то по-русски Лежа, вяло и очень недолго В своей жизни Обломов имел только одного Захара. В этой главе говорится об окончании любви Обломова и Ольги. За все произведение к нему в душу влились Агафья Матвеевна и Ольга Ильинская. И уже повзрослев, он, Обломов, является по внешнему виду толстым, А по характеру ленивцам и даже вставать у него из кровати не хочется Одним словом, ведет неподвижный образ жизни Лень в этом романе – это та же техника, которая поглотила его с головой И превратила в бескультурного человека На обломове опять появился халат, заштопанный любовью Агафьи О Лене Обломова Гончаров написал целый роман. Обломов все время сидел возле кровати. Обломов ленился, поэтому покрывался пылью. Обломов любил лежать на диване совершенно один. Этим он непонятен нам, молодым современным читателям. Обломов Ольгу любил, но не испытывал к ней никаких чувств. Обломов пытается написать письмо домовому хозяину. Обломов разложил Ольгу на диване. Ольга елинская не смогла поднять Обломова с дивана. Ей, не сдавшись, что такое физический труд, это оказалось не под силу. Ольга шла по дорожке и звонко стучала своими ногами и каблучками Также про предательство я могу добавить пример из романа Гончарова «Обломов» В этом романе у главного героя отвращение и предательство к любимой работе У Обломова были длинные, мягкие и широкие туфли «Уныло, — пишет Гончаров, — уныло и читателям читать его неинтересные книги!» Штольц пытался спасти Обломова от его бесполезной жизни. Достоевский великий писатель, который смог показать, как пышно процветает преступность в его произведении. Достоевский писал роман в минуты глубокого духовного разложения Достоевский сделал героиню своего романа матерью В произведениях Достоевского часто встречаются люди, живущие мелкими бесами Сонечка Мармеладова зарабатывала свои жалкие гроши под каким-нибудь скотом Соня была пышка, как плюшка И вынуждена была продавать своим телом, живя в физической грязи Соня Мармеладова изо всех сил занималась проституцией Такие женщины, как Соня Мармеладова, будущее страны Думаю, это уже печальная действительность Соня поняла, как Раскольникову Сейчас тяжело и трудно Ему одному в богатом мире Быть униженным Ведь когда на тебя смотрят Враждебным взглядом Все окружающие отвергают От общества и за спиной клеветают Соня протягивала Две худые руки Как лысые стебли нежных цветов Благодаря Раскольникову Соня узнала, что такое по-настоящему любовь В образе старухи-процельщицы Раскольников уничтожает все старое и отжибшее Вот уже который раз Раскольников приходит к этой старухе И убивает ее Да, она нашла легкий способ зарабатывать денег Если не я, то кто же? Говорит она Дверь снутри была закрыта на цепь, и в темноте заблестели ее глаза. Так было каждый раз. Раскольникову не нравилось все это, не мог спокойно смотреть на это. И однажды он не сдержался и решился на самое страшное. Он решил уничтожить старуху. И тогда Раскольников вопрошает «Тварь я ходящая или кто?» И тогда Раскольников решает убить золотницу-женщину, у которой солаживал вещи Комната Раскольникова была похожа на гроб с желтыми обоями Социальные внутренние истоки бунта Раскольникова находились в его мозгу и коморке, похожей на туалет Завета была поминутно беременна Поэтому Раскольников загубил не две жизни, а три Мармеладов и Екатерина Ивановна встретились когда Оба были худовцами Многие писатели берутся покопаться в душе человеческой И часто немытыми руками Но не сравнится им, нет, с Достоевским мастером социально-психологического романа. На Раскульникова в щелку смотрели маленькие глаза и совсем седые волосы. На столе Сони неизбежно лежит Библия. Образ проститутки Сони Мармеладовны раскрыт нормально Да и про киллера Раскольникова тоже написано нормально Короче, Достоевский нормально писать Он, Раскольников, вел себя как животное без каких-либо инстинктов Петербургские комнаты сравнивают с гробами, в которых происходит убийство Преступление и наказание звонит по нашим сердцам медным колоколом и кричит. Я попытаюсь понять смысл этих слов с помощью романа Достоевского. Проблема романа Преступление и наказание основана практически в одной фразе, сказанной Раскольниковым. "Кля я или право имею". Раскольников видит сон, что он убивает старуху А она под ним смеется. Раскольников проснулся и сладко потянулся за топором. Раскольников легко пронес топор в квартиру старухи, необорудованную металлоискателем Раскольников очень жалел бабушку, но не совладал с собой и убил ее. Раскольников получает не вышку, а только 10 лет каторги. Хотя я лично считаю, что он свою отмотал еще на воле. Раскольников приступает закон, убив этим старуху. Раскольников решает провести оптимизацию численности ненужного населения своими руками. Так он убивает сразу двух зайцев, апробирует свои идеи и решает финансовый кризис. Раскольников встряхнул стариной. Раскольников убивает старуху и ее девушку. Старуха-проценщица польстилась на табакерку, а разгольников ее убил. Этим он лишний раз показал, что курить вредно. У Мармеладова осталась только одна надежда потусторонний мир. У Родиона были высокие цели, но они блекнут перед самопожертвованием Сони Мармеладовой, телом своим кормившей бедную семью своего отца. У Раскольникова Размышлял над этой теорией В нем просыпается совесть И начинает его мучить И в конце Раскольников Становится совсем больным Произведения Достоевского Глубокие, сложные Я перечитывал преступление и наказание Много раз в день Пока не начал его понимать Горький увидел в Америке желтого дьявола, а в родной стране упорно не замечал красного. Один раз за весь ход истории прихотливая природа создает такое удивительное сочетание атомов, имя которому Горький. Когда я прочитал роман Горького «Мать», то сам захотел стать матерью. Книга-мать стала матерью всех рабочих революционеров. Ниловна всю жизнь ходила боком, а теперь ходит всей грудью. Ниловна жила по ранее заведенному кругу, от пьяных побоев мужа до первой получки сына. Ниловна, как и все русские женщины, жила с мужем. После смерти мужа Ниловна живет сыном. Автор собрал ночлежки представителей всего общества в одном месте. Буревестник восторженно подсказывает бурю, а пигвин демонстративно держится от него подальше. Всем своим видом говоря, знаем мы эти ваши метеопрогнозы. Внешность Ниловны была некрасивой посредством совместной жизни с мужем Ниловна становится революционером с чемоданом в руках Танго подумал и разорвал себе грудь Конечным моментом созревания матери становится момент ее ареста Лука ставит подпорки под слабые места человека Много повидавшая на своем веку старуха и зергиль Делится на три самостоятельные части Муж Ниловны был алкоголиком А сын благодаря марксистскому кружку бросил пить Поэтому мать была за революцию Ниловна была изрыта побоями мужа. Устами Ниловны потерзанная и окровавленная Россия звала народ к новым схваткам. Петр Заломов нес красное знамя, по поводу чего все время вспоминал мать. По берегу реки шел Челкаш, и через его рваные штаны Было видно его пролетарское происхождение Челкаш хотя и был пьяницей Но пользовался огромной популярностью Среди мужской части населения Коротка Чтобы утешить людей Луке пришлось полюбить даже блох Первым шедевром социалистического реализма Является старуха Изергиль Старуха и Зергиль была гордая и неприступная, как танкист.